Глава девятнадцатая Увы, Маркус заглянул совсем ненадолго, буквально чтобы справиться о моем самочувствии и узнать, как устроилась Шарлотта, но я все равно заставила его рассказать, что он успел выяснить по делу этого безумца Иванко. Увы, расследование еще шло, завалы разбирались, дневник расшифровывался. «Так что по делу ничего», — подытожил Маркус и снова взял меня за руки — Ведь мы так и стояли неподалеку от дверей, не сделав ни шага в сторону. Но у меня для тебя подарок. Подарок? удивилась. Точнее, не подарок, а скорее... Кажется, не найдя подходящих слов, в итоге Маркус просто сунул руку во внутренний карман пиджака и вынул на свет колечко. Помнишь, я говорил, что поступил слишком порывисто, не подготовившись. Да, протянула рассматривая просто прелестное колечко с красиво ограненным бриллиантом в изящной светло-золотой оправе. Вот, я подготовился. Только демоны... Судя по легкой суетливости, кто-то очень-очень волновался, забыв даже слова, а может и действия, но я молча подставила свою руку и нужный пальчик, куда колечко село, как влитой, а затем крепко-крепко обняла Маркуса за шею и поцеловала уже сама. К чему слова? Хотя нет, их тоже стоит сказать. Спасибо, шепнула Маркусу в губы, когда смогла заставить себя оторваться. Оно безумно красивое. Ты знаешь, мы с отцом хотим навестить маму, чтобы она открыла ему портал в бездну, но я пока не знаю, когда именно. Так волнуюсь. А если с его уходом что-то произойдет Или... «Там...» «Не надо волноваться», — постарался успокоить меня Маркус. «Твой отец — один из сильнейших демонов после Владыки, и это правда». «Ну а тут уже я не подведу». «Я не говорил, чтобы тебя не волновать, но за последние дни мы вычислили не только Иванка, но и его приспешников, которые сливали ему информацию из многих ключевых министерств и ведомств». Все благодаря его записям», — демонолог пренебрежительно хмыкнул. Видимо, не надеялся только лишь на свою память, да и просто на информаторов компромат собирал. В итоге мы всю ночь и большую часть утра устраивали облавы и проводили задержания. Тайная канцелярия императора еще на долгие недели обеспечена работой. Еще не всех выловили, но там совсем уж незначительные личности из числа обычных пешек. Так что можешь быть спокойно, с нашей стороны угроза нивелирована». Осталось разобраться с теми, кто мутит воду со стороны бездны, и считай, дело сделано. «Кстати, огромное тебе спасибо, Захарона. Идеальный секретарь и просто толковый сотрудник. Большая удача иметь такого специалиста на службе». «Да, удача — это про нас», — улыбнулась я. «Чувствую, как в груди ослабевает та тугая пружина, которая, кажется, была в этом мире со мной с самого первого дня пребывания». «Что ж...» «Как думаешь, как долго наши родственники будут обсуждать поэтов Серебряного века?» «Какого?» — озадачился Маркус. «Неважно», — отмахнулась я, уже сообразив, что в этом мире такого течения не было, после чего просто облизнула губы, и... Поэтов мы не обсуждали. Да и не разбираюсь я в поэзии. Маркус подозреваю тоже. Увы и ах... Этот вечер был не бесконечен, и к нам, проявив поразительную тактичность, минут через сорок заглянула одна Шарлотта, предварительно постучав, а затем выждав еще несколько секунд и только потом войдя в комнату с улыбкой на лице. К этому времени мы уже просто сидели в кресле, точнее Маркус в кресле, а я у него на коленях, обсуждая такой неоднозначный момент, как предстоящая свадьба, которая должна была состояться уже через пять дней — Вот только дома, куда звать гостей, у нас больше нет. «Твой отец предлагает отпраздновать у него, а затем и пожить, но мне, — демонолог поморщился, — как-то не хочется». «Мужчины рода Арвен всегда были слегка с гордыней», — невозмутимо заявила Шарлотта, словно специально подслушивала нас все это время под дверью. «Маркус, не глупи. Не поведешь же ты свою молодую жену в служебную квартиру». Там всего три комнаты, даже горничной негде присесть. К тому же Кельц предлагает выделить вам весь третий этаж, тогда как сам живет на втором. Буквально на две-три недели, не дольше. Ну все, не криви губы. аль да скажи уже что-нибудь этому привереде. А я бы и в квартире пожила. Пожалуй, я плечами, чем искренне удивила обоих. Вы явно забываете, что я воспитана простыми людьми, И умею не просто жить на одну зарплату, но еще и готовить и даже стирать, мыть полы, посуду, ходить по магазинам за продуктами. Главное ведь нигде, а с кем. Правда? Я заглянула в глаза Маркусу, ища в них поддержку, и увидела просто бездну обожания и неозвученной благодарности. Затем повернула голову к Шарлотте и заметила, как подозрительно блестят ее глаза. А вот теперь... «Я точно верю в вашу любовь», — дрогнувшим голосом произнесла некромантка и счастливо улыбнулась. «Что ж, поступайте, как знаете». После чего коварно улыбнулась и слегка понизила голос. «Но отцу сама говорить будешь». «Да без проблем», — смело заявила я, на что Шарлотта лишь загадочно улыбнулась, а вот Маркус молчать не стал. «Вместе скажем». «Это наш выбор и наша жизнь. Идем. «Шарлотта, где он сейчас?» «О, нет-нет!» — почему-то запротестовала некромантка. «Сейчас не стоит. Приходи завтра на ужин, тогда и обсудите. А сейчас, милый мой трудоголик, марш домой и в постель. Ненаглядная твоя в кои-то веки выглядит лучше тебя. А ты совершенно себя запустил. Марш отсюда. И чтобы завтра выглядел прилично. В общем, даже если мир рухнет, уверена, Шарлотта будет в своем репертуаре. «Ничего не меняется». Так, проводив племянника, который уже в холле снова не удержался и украл мой поцелуй, тетушка взялась за меня и тоже отправила в кровать. А я и не сопротивлялась. Зачем? А то еще передумает и заставит учиться. Нет уж, лучше в постель. А наутро отец объявил, что нам пора в путь. — Как в путь? — растерялась. — Сейчас? Вот прямо сейчас? — Ну да, — кивнул он. — А что тебя удивляет? Нам еще аудиенцию твоей матери неизвестно, сколько дожидаться, а потом в бездне вопросы перешать надо. Думаешь, дел на час? Ха! Как бы не так! А я, между прочим, к свадьбе планирую уже вернуться. О, ну так-то да протянула, тоже прикинув, что время у нас не резиновое и простая командировка в бездну может с легкостью стать дорогой в один конец. Нет, не буду думать о плохом. Ладно, идем. Шарлота, поможете мне собраться? «Конечно, милая, идем. Как я уже знала, матушка моя, Аруанда Златокрылая, была знатной дамой и проживала в драконьем королевстве на соседнем материке. С королевством у империи были дружественные дипломатические отношения и налажено портальное сообщение, так что путь из столицы до столицы занял не больше получаса, и большую часть времени мы ехали в экипаже до портальной станции. Что мне понравилось сильнее всего, так это то, что королевство драконов располагалось в южных широтах, и там царило лето. Так что мы скинули верхнюю одежду сразу по прибытии, отец передал наши документы, мои он сделал лично дежурному магу, и как только сообщил о цели прибытия, деловая поездка, мы отправились дальше. Наши вещи нес лакей, которого отец взял с собой, а на улице мы взяли экипаж и первым делом отправились в гостиницу где отец снял номер, и мы смогли перевести дух. А затем потянулись томительные часы ожидания. Отец уже отправлял матери вестник, давая понять, что им необходимо встретиться, на которое она вроде бы и ответила согласием, но как-то невнятно. Можно было бы, наверное, и без предупреждения явиться, но мать моя, по заверениям отца, имела довольно крутой нрав и могла банально даже не пустить нас на порог. При этом жила одна, ни мужа, ни детей больше не имела, вроде как числилась вдовой знатного и состоятельного лорда, чьи деньги сейчас тратила направо и налево, но это не точно. Драконы, в принципе, отличались скрытностью, и сложно было с точностью до сотой доли процента сказать о них хоть что-то. Ждать пришлось часа три. Мы уже успели пообедать, А я пожалеть, что вообще предложила эту бесперспективную идею, но тут в дверь постучали, и слуга в ливре из золотистого цвета принес ответ, написанный крупным почерком с витиеватыми завитушками. Жду и впрямь стерва. Уже заочно чую, что общего языка мы не найдем. Но попытка не пытка. Все-таки стоит познакомиться с собственной матерью. Хотя особого восторга я по этому поводу и не испытываю, но необходимо закрыть и этот гештальт. До загородного поместья Леди Аруанды мы добирались более 40 минут в открытом экипаже, причем с ветерком, но я все равно умудрилась неприятно вспотеть и пожалела, что не уделяла должное внимание стихийным плетением. А ведь многие из них, особенно простейшие и доступные всем, сейчас бы включила дополнительный ветерок. Приеду домой, засяду за учебники. Все непременно. Но вот, наконец, мы свернули на дорогу, ведущую непосредственно к поместью, и совсем скоро показалось и оно. Что-то определённо испанское, белокаменное и с большими арочными окнами, с почти плоской крышей из коричневой черепицы. Миленько, чистенько, по-женски. Оценив и роскошные клумбы, и журчащий фонтанчик, я подала отцу руку, выходя из экипажа, и мы вместе прошли в дом за слугой, который нас встречал. Сама Аруанда Златокрылая изволила встретить нас в гостиной первого этажа, которая своими окнами выходила на мраморную террасу, увитую лозой. Очень красивая белокурая женщина с голубыми глазами, одетая в белоснежное платье свободного кроя, возлежала на вычурной софе боком, И лениво отрывала сочные виноградинки с огромной грозди, которая лежала перед ней на чеканном блюде. Хм, а она самолюбива. Интересно, долго думала над этой постановкой навскидку да в красотке лет 35, причем преимущественно за счет присыщенного взгляда и многочисленных тяжелых золотых украшений, которыми она себя украсила. В отличие от отца, буквально замершего в дверях и, кажется, сраженного наповал, но непонятно то ли красотой, то ли прохладным приемом, я спокойно прошла дальше и присела на диванчик напротив. Еще раз внимательно изучила женщину, которая на мой пытливый взгляд лишь слегка изогнула бровь, нашла определенное сходство между нами и скупо улыбнулась. Здравствуй, мама. Здравствуй. Недоверчиво хмыкнула драконица, чьи глаза на миг стали совершенно иными, звериными, с вертикальным зрачком, а ноздри затрепетали, словно она активно принюхивалась. Дочь. Неожиданно. Чем обязана? И даже не предложишь нам чаю? Недовольно пробасил отец, подходя ближе и присаживаясь в свободное кресло. А вы так надолго? Недовольно сморщила лопота. «Женщина». И тут же указательным пальчиком разгладила морщинки, явно беспокоясь об их наличии. «Зависит от того, поможешь ли ты нам или нет», снова перехватила я инициативу, заметив, что отец впал в очередной ступор. «И что вам надо?» С отчетливой неприязнью поинтересовалась Руанда, окончательно утверждая меня в мысли, что я ничего не потеряла, не зная эту женщину. «Помнишь?» произнесла я строго, «отцу необходимо вернуться в бездну, а драконы — лучшие портальщики. Мы просим о помощи, мама». Отчетливо поморщившись, когда я назвала ее «мама», драконица смерила меня пронзительным взглядом, затем перевела его на отца, хмыкнула и качнула головой. «Нет». «Почему?» «Не хочу». Небрежно пожала она плечиками. По большому счету я была не удивлена ответом, подозревая, что он будет именно таким уже с первой секунды, как увидела эту стерву, но все же оставался шанс. Увы, минимальный. Просто не хочешь категорически или у нас есть шанс тебя уговорить, въедливо уточнила я. Например, заплатить или за ответную услугу. Смешно, небрежно хмыкнула Аруанда. Я не нуждаюсь в деньгах, если ты не заметила. И в ваших услугах тем более. Ты...» Она пренебрежительно взглянула на напрягшегося отца. «Главная ошибка моей молодости». «Ты...» Она перевела уничижительный взгляд на меня. Позорный плод этой ошибки. Бесполезная полукровка, не способная даже встать на крыло и открыть портал. «Я все сказала. Идите вон, видеть вас не хочу». «Что ж, отсутствие результата тоже результат», — глубокомысленно изрекла я, поднимаясь из диванчика. «Я рада, что увидела и узнала тебя настоящую. Рада, что больше никогда не увижу. Прощай. Отец, идем. «А ведь, казалось бы, именно демоны — главные антагонисты добра во всех известных мирах. Но при этом отец меня просто обожает, а мать...» А мамой я с радостью назову Шарлоту. Несмотря на всю мою мысленную браваду и внешнее спокойствие, обратно в империю мы оба вернулись отчасти в подавленном состоянии. Все же мы возлагали на эту поездку очень многое, но уже в холле своего дома отец неожиданно привлек меня к себе и провел широкой ладонью по спине. Не расстраивайся, доча, я знал, что так будет. Просто теперь и ты знаешь. «Только не расстраивайся. Есть у меня еще парочка идей, они точно выгорят». «Знаешь, я прижалась к нему в ответ и задрала голову, ведь он был намного выше меня. «Ты самый лучший, папа. Я так рада, что судьба свела нас снова. Пускай таким удивительным образом и в чужом мире, но я рада. Правда». «Моя ты бусинка», — дрогнувшим голосом произнес кардинал, — Глядя на меня так, как мои человеческие родители не смотрели никогда, не поверишь, только сейчас начинаю понимать, как это все на самом деле важно. Мы немного постояли, искренне наслаждаясь моментом, но потом отец взял себя в руки и деловито произнес. А сейчас прости, мне необходимо отъехать по делам. Буду к вечеру. Постарайся не скучать. И еще. Он пошарил по своим карманам, словно не помнил, куда именно положил нужную ему вещь, а затем выудил из брюк некрупный золотой перстень-печатку со стилизованной буквой «К». «Захочешь прогуляться по магазинам? Смело показывай печатку продавцам, пусть записывают покупки на мой счет. Арвен, ты станешь только к концу недели. А сейчас ты все еще папина бусинка. Поняла? Поняла» улыбнулась широко и благодарно, принимая перстень в ладонь. «А ты сильно богат или умеренно?» «Я возмутительно богат, доча!» громогласно расхохотался демон, прекрасно понимая, куда я клоню. «Да я всю эту столицу купить могу и не обеднею, так что транжирь, как твоей душеньке угодно». И деловито закончил, а я работать. Все, не скучай. Отец ушел, даже не став отдыхать с дороги. А я, прикинув, что тоже не хочу киснуть в четырех стенах, пускай даже за учебниками, поспешила найти Шарлотту и предложила ей прогуляться. Естественно, уточнив, это ведь безопасно, как считаете. Жизнь, в принципе, полна опасностей, — философски заметила леди, но при этом кивнула. Да, ты права. Сегодня на приятная солнечная погода, стоит прогуляться. Заодно расскажешь, как съездили. Подозреваю, не очень хорошо. Я права? Отчасти. Дождавшись, когда Шарлотта оденется, я снова поплотнее застегнула свою новенькую шубку, которая нравилась мне просто безумно, поправила шапку и шарф, и мы отправились на прогулку. Рядом юным щенком наяривал круги Теодор, довольный, что мы, наконец, вышли на прогулку, а я потихоньку рассказывала Шарлотте о том, как прошел визит в «Драконье королевство». Да, под конец моего рассказа поджала губы некромантка. Надива, неприятная женщина. Что ж, бывают и такие матери. Расстроилась девочка моя. Немного. Не стала скрывать. Но больше из-за сорванных планов. Для меня она была никем, да и я уже не ребенок, чтобы тосковать без материнской ласки. Знаете, я с улыбкой взглянула на нее и не стала скрывать. За эти дни вы с Маркусом стали для меня настоящей семьей, которую у меня никогда не было. И я безумно благодарна вам за то, что вы такая удивительная и чуткая женщина. Именно благодаря вам у меня появился и отец, еще один замечательный мужчина, который не перестает удивлять тем, как действительно дорожит нашим родством. И я, если вдруг вы. У вас с ним все получится. Мой голос сорвался от волнения, но я все же нашла в себе силы закончить. «Я буду искренне за вас рада. Правда?» «Спасибо. Судя по слегка порозовевшим щекам Шарлотты, она была тронута моим признанием. Ну а потом... Потом мы отправились тратить папины деньги. Естественно, все потратить не сумели». Да и не ставила я перед собой такую цель, но первым делом зашли в ювелирный, где Шарлотта помогла мне выбрать три безумно красивых, но вместе с тем универсальных комплекта украшений, которые подойдут к большинству нарядов, а затем просто посидели в кафе. При этом на украшениях настояла именно тетушка, мудро заметив, что такие респектабельные мужчины, как мой отец, очень сильно расстраиваются, когда их дочери не выполняют их распоряжения, А потом оказывается, что к званому ужину себя украсить нечем. В первую очередь, это показатель статуса и своего рода забота, которую мужчины не всегда умеют выражать, и зачастую это именно деньги, украшения и наряды. Ну а мне как раз нужно что-нибудь свое, безумно красивое, модное и статусное. А ведь она права. Если Маркус позаботился об одежде для меня, то отцу точно будет приятно если я приобрету украшения именно на его деньги, что-то вроде приданого. Эх, хорошо быть богатым. У них совершенно другое отношение к деньгам». После кафе Шарлотта посоветовала мне заглянуть и в книжный магазинчик, где мы приобрели не только новенький приключенческий роман, но и свежее издание по светскому этикету, которое, эх, мне точно не помешает. И уже после этого вернулись домой нагулявшийся, раскрасневшиеся и полностью довольные собой. Вот только новости, с которыми нас дожидался Дворецкий, оказались неоднозначными». «Как убыл!» — растерялась я. «Уже?» «В командировку, как и планировал», — подтвердил Эштон. «Со своим первым помощником, дьяконом Уинзлоу. Он оставил для вас записку. Позвольте». Приняв у меня шубку и шапку с шарфом, дворецкий вручил мне конверт, внутри которого лежало действительно послание от отца, довольно краткое и предельно лаконичное. Нашел порталиста. Буду к свадьбе, целую папа. Какой деловой, покачала головой Шарлотта, когда я дала ей прочитать послание. Что ж, будем надеяться, что все будет хорошо. Ты как? Не устала? Не это что? За учебники? Чёрт!